Татары. История и религия. Более половины российских татар проживает в Республике Татарстан, входящей в состав Российской Федерации. Остальные — в самых разных регионах страны, от Дальнего Востока до Западных границ. Например, татары составляют почти четверть населения Башкортостана, ещё одной республики в составе России. Впрочем, это характерно почти для всех народов нашей страны, Далеко не всегда все представители какой-либо нации компактны и постоянно проживают в определенном месте. Название «Татары» известно в России и в мире со времен раннего Средневековья, а вот происхождение его до конца не выяснено. Единства во мнениях нет даже среди самих татар. Самая простая версия такова. Как известно, у большинства народов мира имеется несколько названий, как минимум два. Одно из них — То, которым они сами именовали себя на ранних этапах своей истории, это эндо этноним или самоназвание, а другое или другие это названия, данные им соседями или более поздние варианты самоназвания. и у многих народов энды этнонимы означали что-то наподобие я человек, я свой, я друг для своих соплеменников возможно происхождение слова татары именно таково. По другой версии, слово «татары» произошло от имени одного из древних ханов. Одним словом, вариантов множество. В XVIII-XIX веках татарами в России иногда называли практически всё мусульманское население Юга, включая народы Кавказа. Конечно, это не соответствовало истине и вносило много путаницы. Татары как народ формировались на протяжении многих веков — И в составе этого народа несколько этнических групп. Они немного отличаются друг от друга диалектами. Например, казанский, мишарский, сибирско-татарский. Деталями национального костюма. Большое значение для татар имело их пребывание в составе государства монголов, враждовавших с Русью. Монголо-татарское иго вошло в учебники. Хотя современные татары не без оснований говорят, что они сами стали вассалами монголов отнюдь не добровольно Более того, часто попросту уничтожали ими. Сложная история татар нашла отражение в их письменности. Со времен Средневековья до 1920-х годов они пользовались арабским алфавитом. В 1928 году перешли на так называемый яналиф, алфавит на основе латиницы, который тогда начали использовать многие тюркские народы. А с 1930-х годов до наших дней используется письменность на основе кириллицы – Татары, принимавшие крещение, писали кириллицей с XIX столетия. Конечно, среди них есть и русскоязычные, для которых родным и привычным является русский язык и русский письменный алфавит. На протяжении многих веков татары то воевали со славянским населением, то сосуществовали с ним вполне мерно. Отдельные представители татарской знати переходили на службу российской коронии и входили в состав аристократии. Короче говоря, связи давние и прочные. В религиозном плане большинство татар — мусульмане, но среди них есть в небольшом количестве и католики, и православные, и буддисты, и те, кто не исповедует никакой религии и ведет полностью светский образ жизни. Веротерпимость называют одним из главных принципов Республики Татарстан. Кстати, существует ли мусульманский Новый год и какой-нибудь особенный мусульманский календарь, которым пользуются только верующие? Да, существует. Календарь этот основан на лунных фазах. Сутки там начинаются с момента захода солнца, в то время как, например, в Григорианском календаре — в полночь. Начало месяца наступает через один-два дня после новолуния. Год в исламском календаре состоит из 12 месяцев. При этом он на 11 дней короче солнечного, и по этой причине большинство праздников имеют плавающие даты. Соответственно, и мусульманский Новый год отмечается каждый раз в новое время. каких-то особых способов его празднования не существует. Просто закончился предыдущий год, начался следующий. Да и всё на этом. Лет исчисления в мусульманском календаре начинается от так называемой хиджи. Это дата переселения пророка Мухаммеда и его единомышленников из Мекки в Медину. Состоялось оно в июле 622 года нашей эры. Какому году по Хиджре соответствует, например, нынешний 2023 год? Легко посчитать, что... Хотя нет, посчитать вовсе нелегко. Если вы решили просто вычесть из 2023 число 622, вы уже сделали ошибку. Так как год по мусульманскому календарю короче солнечного, да еще и даты в нем плавающие, то перевод даты из привычных нам в даты по хиджри потребует довольно сложных вычислений. Не будем утомлять вас математикой. Просто скажем, что у правоверного мусульманина Например, в июне 2023 года на дворе будет 1444 год, а в ноябре 2023 года — 1445 год. На гербе Республики Татарстан изображен крылатый барс — древний символ могущества, плодородия и долголетия, а на гербе и флаге Казани — столица Татарстана — крылатый дракон Зеланд, геральдическое значение которого — мощь, величие, бессмертие, созидание и мудрость. Так как большая часть государств живёт по общепринятому светскому календарю, многим религиозным людям — это касается не только мусульман, свои календари есть и у других религий и верований — приходится подстраиваться, например, в повседневной жизни, работая в офисе, составляя документы, заказывая билеты на самолёт, использовать обычный календарь, но при этом для совершения нужных обрядов постоянно держать в голове религиозный — Впрочем, уже давно изобретены компьютерные программы с конвертерами календарей, которые не только мгновенно переведут обычные даты в мусульманские, буддийские или какие-то еще, но и напомнят о необходимости тех или иных действий — молитвы, пожертвования и так далее Одним словом, то, как татары отмечают Новый год, зависит от личных убеждений и веры. Кто-то строго соблюдает нормы ислама, Отмечает только предписанные мусульманам праздники и не уделяет Новому году особого внимания. Мусульманскому, потому что это в принципе не слишком значимое в исламе событие, а светскому, потому что он не имеет отношения к религии. Кто-то, являясь мусульманином, в то же время не откажет себе в удовольствии отметить светский Новый год. Конечно, в той мере, в которой позволяет вера. Кто-то не считает себя религиозным человеком и вообще отмечает только светские праздники. И так далее. Праздник весны и обновления. Но отмечается в Татарстане и ещё один любимый многими праздник из числа тех загадочных, которые мы упоминали ранее. Это Навруз, Науруз. У некоторых этнических групп татар Навруз также носит название Эмель, Амиль. Значений у слова много. Это и начало, и свет, и устремление. Есть даже вариант его происхождения – древнего обозначения знака Зодиака овен Многие почему-то уверены, что праздник имеет непосредственное отношение к исламу и отмечается исключительно мусульманами, а среди российских татар большинство. И с изумлением узнают, что это не так. В некоторых странах, где ислам – государственная религия, празднование Навруза – вообще запрещено. Праздник не имеет отношения ни к исламу, ни к христианству – Он появился за много лет до появления этих религий. Кроме того, он не специфически татарский. Празднуют его многие иранские и тюркские народы. Но у всех есть свои особенности и тонкости. И в Татарстане, конечно, тоже. Разберемся сначала с теми элементами праздника, которые присущи всем, отмечающим его народам. Празднуется Наврус весной. Одним из главных его символов считаются зеленые ростки. Чаще всего это пшеница или еще какой-то злак. Может быть, он связан с посевной или будущим урожаем. И снова нет. По смыслу Навруз скорее аналог всё того же Нового года. Праздник обновления и радости, день победы сил добра над злом, начало нового календарного ежененного цикла. Навруз совпадает с весенним равноденствием, а отмечают его в Азербайджане и Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Афганистане, Иране и во многих национальных областях России. Многим кажется странным, что праздник, схожий с Новым годом, выпадает на весну. Но ведь и типично русский Новый год стал таким, каким мы привыкли его видеть относительно недавно. Столетия назад Новогодие отмечалось то осенью во время сбора урожая, то весной, в начале пахоты и посевной. А главным смыслом праздника было не просто окончание очередного 365-дневного цикла — а жизненное — обновление. История Навруза начиналась несколько тысяч лет назад на территории Персидской империи. Сейчас это Иран. Правда, Древняя империя была значительно больше. Там родился миф о герое Сиявуше, который был сыном легендарного царя Древнего Ирана кай -Кавуса. Рассказывают, что уже в детстве Сиявуш проявил себя как будущий великий воин. При этом он был добр и справедлив. Когда он вошёл в юношеский возраст, умерла его мать, и Кайковуз взял себе новую жену по имени Судабе. Молодая мачеха влюбилась в Сиявуша и пыталась его соблазнить, а, потерпев неудачу, с рыданиями побежала к своему супругу. «Твой сын пытался надругаться надо мной». Кайковуз разгневался и подверг сына испытанию огнём. Сиявуш должен был проехать на коне сквозь огненную стену истюков соломы, но высшие силы, знавшие о его невиновности, оберегали молодого героя, и Сиявуш не получил ни одного ожога. Убедился Кайковус, что жена наврала ему и хотел её казнить. «Не делай этого, отец», — сказал добросердечный Сиявуш. «Не надо увеличивать количество зла, творящегося в мире». Подобных благородных поступков в его жизни было много — К сожалению, добрый и мудрый молодой герой всё же стал жертвой клеветы. Его обвинили в военной измене и казнили. Но, как известно, тайное всегда станет явным. А правда выйдет наружу, и над могилой героя выросли смоковницы и цветы невиданной красоты. С тех пор сиявуш стал почитаться как символ стойкости, храбрости и правды, а день его земной гибели стали отмечать как праздник природного обновления — Именно этот день и получил название Наврус. Подобные легенды есть во многих культурах. Не только у персов, но и, например, у египтян и шумеров почитались герои, которые уходили в иной мир, но всегда возрождались в новом обличье, чтобы в итоге восторжествовало добро. Религиоведы даже считают, что именно такие легенды были взяты за образец при записи первых преданий об Иисусе Христе. Подобные предания в понятной простым людям форме разъясняли смену времен года, умирание и воскресение природы вместе с героем. А еще они находили отклика в душе слушателей, учили добру и стойкости перед лицом невзгод. Позже к истории про Сиявуши добавилось почитание Солнца и Света, связанное с учением загадочной веры — Зороастризма. Она тоже была распространена на землях Персии. Зороастризм основан на откровениях пророка Зороастустры, который получил их от верховного божества Ахура Мазды. Основа зероастризма — вера в единого Бога, в его пророка Заратустру, который указал людям путь к праведности, вера в то, что каждому человеку дана способность отличать добро от зла, и только от него самого зависит, как он этой способностью воспользуется. А еще зероастрийцы почитали природные стихии, особенно свет и огонь. Считалось, что они представляют собой образ Бога на земле. Одним из главных символов зероастризма по сей день считается... «Чаша с горящим в ней огнём» — это не просто изображение самой почитаемой стихии, но и олицетворение души, стремящейся к добру. В итоге на Востоке соединились традиции зороастризма, древние легенды о богах и героях, и на свет родился Навруз — праздник весны и обновления. И иногда Навруз называют Восточным Новым Годом. Так почему же в итоге сложился неверный стереотип, что праздник этот мусульманский — Скорее всего, потому что популярен он был в тех регионах, где впоследствии большая часть населения приняла ислам. А празднуют Навруз в основном те народы, которые проживали на этих землях задолго до распространения мусульманства. Дословно «Навруз» означает «новый день». Именно потому, что он связан с весной обновлением. Одним из главных его символов стали нежно-ярко-зеленые молодые ростки пшеницы. Иногда используют другие растения. Зерно обычно заранее высаживают в горшочке или ящичке, чтобы к 21 марта появились ростки. Их можно поставить на стол среди праздничных блюд, а можно просто украсить этими дом. Ещё один символ праздника — раскрашенные варёные яйца, символизирующие круговорот жизни. Навруз отмечается 21 марта, но в целом празднование может длиться до 12-13 дней — В 2009 году праздник включён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. В некоторых государствах, где празднуют Навруз, принято накрывать особый стол, который носит персидское название «хафт-син». На нём должны присутствовать семь элементов, название которых начинается с персидской буквы «син». Это чеснок, сир — он олицетворяет здоровье и врачевание, Символ новой жизни и возрождения природы яблоки, сиб. Олицетворение красоты и гармонии хлеб, выпечка, блюда из проростков, саману. Знак достатка и благоденствия сумах, сомак. Растение, которое используют для изготовления специй, также оно в персидской культуре символизировало рассвет уксус, сирке. Символ терпения и мудрости Ветки лоха или дикой маслины — символ любви. В канун праздника принято убирать жилища, раздавать долги, мириться с теми, с кем успели испортить отношения за год. Популярные атрибуты праздника — свечи и зеркала, которые ставятся на стол. Свеча — наследие зороострийцев, поклонников Она призвана защищать семью от зла. Зеркало — символ чистоты и ясности. Интересный факт. У многих народов мира, независимо от религии и места проживания, можно увидеть сходные обычаи, которые, правда, могут иметь различные объяснения. Так, например, нечто схожее со славянскими калятками встречается и в странах Западной Европы, и в Азии. А у татар и других народов, отмечающих Навруз, такие мероприятия обычно приурочивают к празднику весеннего обновления. Молодые люди и детвора ходят по домам, распевая песенки, в которых желают хозяевам богатства и процветания. Взамен они получают гостинцы, которые в дни Навруза принято готовить в каждом доме в большом количестве. Навруз у татар в принципе распространен не так широко, как, например, у народов Средней Азии. К тому же у разных этнических групп имеются свои тонкости в сценарии празднества. Объясняют это обычно тем, что татары издавна были очень широко зарасселены по большим территориям, поэтому у казанских или астраханских татар во время празднования Навруза были популярны различные состязания в ловкости и силе, такие как борьба, гонки верхом на конях, а у татар-сибирских они не получили широкого распространения просто потому, что в этом регионе климат в марте не очень располагал к веселью на открытом воздухе. Вкусная сторона праздника И у татар, и у многих других народов, отмечающих наврус во многих праздничных мероприятиях, фигурируют не только зелёные ростки, но и различные зёрнышки и крупы. Они выступают как символ обновления, зарождающейся жизни и как напоминание о том, что в скором времени нужно будет засеивать поля и огороды. Во время праздника часто варят так называемую «карга-боткасы», что можно примерно перевести как воронье или грачиная каша». Считается, что именно птицы на своих крыльях приносят весну, поэтому нужно воздать им должное. Рецепты вороньей каши могут быть очень разными. От самого простого – различные крупы на воде или бульоне, до достаточно сложных – с мясом, жареным луком, специями. Каша может быть сварена из семи круп. Такое число считается счастливым у многих народов. Ведь, например, стол хафтсин тоже состоит из семи элементов – Иногда кашу готовят в большом чане прямо во дворе и угощают всех гостей. А тем, что останется, нужно покормить птиц. Обычай приготовления вороньей каши, скорее всего, вырос из древних и жертвоприношений богам, покровителям животных. Помимо вороньей каши, на столах красуются лепёшки из разных видов злаков. Блюда под названием сумаляк из проросших зёрен и, конечно, классические татарские угощения. которые вполне могут быть приготовлены в честь не только навруза, но и любого другого праздника, а иногда и просто так, если хочется чего-то вкусного. Визитной карточкой татарской кухни считаются треугольные пирожки – ищпашмаки. Это название в переводе означает «просто треугольник». Основа рецепта совсем несложная. Делается тесто, чаще дрожжевое, но можно и пресное – Из него раскатываются круглые лепёшки. В центр каждой кладётся горка начинки. Обычно это какое-либо мясо – говядина, баранина, утка с картофелем и луком. Правда, картофель, скорее всего, начали класть в овощ относительно недавно, тогда как сам рецепт весьма древний. Особенность блюда в том, что начинка кладётся в овощ в сыром виде, предварительно её не обжаривают и не варят. Потом тесто защипывается наверху пирожка так, чтобы он приобрел треугольную форму. И при этом осталось небольшое окошко, в котором видна начинка, и будущие ещпочмаки отправляются в печь. Главный секрет приготовления заключается в том, что в состоянии полуготовности в отверстие наверху каждого пирожка заливается небольшое количество бульона. От этого ещпочмаки становятся гораздо более сочными и вкусными. В Казани в 2016 году был даже установлен памятник ищпочмаку. Внешне он полностью повторяет классический татарский пирожок. Разница только в размерах. Правда, некоторые ценители татарской кухни утверждают, что изображён ищпочмак не совсем правильно. Окошко наверху практически закрыта То есть залить в него бульон в процессе приготовления не получится. Другие возражают, мол, ничего криминального в закрытых ищпочмаках нет. Такой вариант вполне допускается. Просто они получаются чуть менее сочными. В Татарстане и не только многие отмечают ещё один праздник — Нардуган, совпадающий со временем зимнего солнцестояния. Но о нём мы подробно расскажем чуть позже. Ещё один символ татарской кухни — это чак-чак. В широком смысле это маленькие кусочки сдобного теста, обжаренные и склеенные медовым сиропом. Тесто готовится на основе яйц и муки. Его обычно не делают слишком сладким. Затем тесто раскатывают в тонкие жгутики. Их разрезают на кусочки размером с фасолину и жарят в масле. Получившиеся золотистые шарики или колбаски остужают, дают стечь излишком масла и перемешивают с сиропом. Готовую массу можно выложить горкой на блюдо. Получится нечто похожее на муравейник, о котором мы рассказали в разделе «Русские». Или сделать из неё отдельные порционные шарики. Можно дополнительно украсить всё это дело конфетами, глазурью или чем-то ещё. Но, как говорят, классический чак-чак ни в каких дополнительных украшениях не нуждается. Именно это лакомство часто везут из Татарстана в качестве сувенира. Вкусно и аутентично. Здравствуй, дедушка. Кыш-бабай. Много лет назад празднование навруза у татар в основном заключалось в подготовке праздничного стола, походу в гости с добрыми пожеланиями, исполнении песен и танцев. В зависимости от местности и климата к этому могли добавиться различные состязания в силе и ловкости, от конных бегов до перетягивания каната. Позднее родилась традиция, выбрав «Наврузбике». Это слово можно перевести по-разному, от «девушка весна» до «хозяйка праздника». Навруз обычно становилась самая красивая и трудолюбивая девушка. Сейчас в различных городах и селениях, помимо основных традиций Навруза, которые складывались веками, во время празднеств проводятся различные дополнительные мероприятия, в основном организованные местными властями, и иногда получается очень интересное переплетение культур. В числе спутников и антагонистов татарского Кыш-Бабая Аш-Даха аналог нашего змея Горыноча, лесной дух Шурале, старуха Убырлы Карщик, чем-то схожее с русской Бабой Егой и так далее. Так, например, относительно недавно в Татарстане, примерно в 70 километрах от Казани, в селении новые карлай появилась резиденция Кышбабая. Дословно это имя можно перевести как «Зимний дед». История этого персонажа не слишком длинная и отчасти списана с русского Деда Мороза. А ещё у Кышбабая есть мифологические и фольклорные корни. В числе его прототипов — языческие божества древних тюрков и монголов, связанные с природными стихиями, в частности, тингри — бог небес, повелевающий всеми силами природы. Внешне Кышбабай похож на многих зимних дарителей, от Деда Мороза до Санта-Клауса и прочих, но в его облике присутствует особый национальный колорит. Шапка Кышбабая — это традиционная тюбетейка — дополнительно отороченная мехом, а золотая вышивка на его шубе, которая напоминает традиционный мужской татарский халат или кафтан, полностью соответствует местным народным узорам. В резиденцию Кышбабая можно писать письма и приезжать на экскурсии. В числе его постоянных помощников — дедова дочка, а не внучка, как у русского Деда Мороза, Каркэзы. Кстати, село Новый Корлай выбрано в качестве места проживания Кышбабая не просто так — В конце XIX века там жил знаменитый татарский писатель, поэт и собиратель фольклора габдулла Тукай. За свою недолгую жизнь Тукай прожил всего 26 лет. Он, помимо прозы, стихотворных сборников и публицистики, издал несколько томов народных преданий и сказок. И многие персонажи этих сказок сейчас входят в свиту Кышбабая. Кыш Бабай в итоге стал связующим звеном между древним наврузом и обычным зимним Новым годом, который в Татарстане также отмечают многие. Больше всего забот у него, конечно, в декабре и январе, когда он, как и все подобные деды, принимает в своей резиденции толпы ребят и раздает подарки. Но и в прочие времена года ему есть чем заняться. В последние несколько лет Кышбабая можно увидеть на различных театрализованных мероприятиях в честь Навруза, где он выступает как олицетворение зимы и передает полномочия, например, той же Наврузбике. Вот такая сложная и многослойная история у татарского Нового года, вернее, у новогодних традиций, которые нашли свое воплощение в богатой культуре татарского народа.